Глава 5. Сознание я не теряю, но не дающе двигаться слабость отпускает мучительно медленно. Судя по всему, несмотря на выход организма из форсированного режима, расход энергии полностью не прекратился. Артефакты продолжают работать, скрывая меня от обнаружения и обеспечивая возможность видеть роботов-противника, прикрытых техногенной маскировкой. Собственных энергетических запасов им, похоже, не хватает, и они высасывают силу из меня. Кстати, бежать дальше я не могу, но в этом уже и нет необходимости. Начав активно двигаться, я сделаю только хуже, усложнив артефактом задачу защиты хозяина от обнаружения. Роботы Кибов направляются к местам, где были обнаружены и уничтожены фантомы Големов. Это неплохо, потому что ко мне ни один из опасных противников не направляется. Есть, правда, очень неприятный нюанс. Летающие дроны-разведчики прочесывают всю местность вокруг укрепрайона и рано или поздно какой-то из них окажется прямо над моим укрытием. Можно, конечно, попытаться провернуть тот же трюк, который помог нам с сержантом спастись во время похода через Змеиный лес. В тот раз я отправил в разные стороны несколько мощных локационных импульсов с впечатанным в них визуальным образом робота Кибов, и одно из таких посланий было принято големом тайкунов. Я даже получил от него отчетливый, но совершенно непонятный ответ, а потом к месту действия явился и сам голем, и сцепился с роботом Кибов в смертельной схватке. Неплохая мысль, но вряд ли сейчас она приведет к нужному результату. Тогда мы с сержантом находились достаточно далеко от остатков укрепрайонов времен чужой войны. Для кибов и тайкунов та территория была нейтральной, а сейчас я подобрался практически вплотную к логову кибов. Очень сомнительно, что какая-то из тварей тайкунов рискнет сюда отправиться на мой зов. Для нее это будет означать быструю и практически неизбежную гибель. Судьба фантомов, созданных гарпуном, это очень наглядно показала. А вот обнаружить себя активно в за пределы маскировочной сферы энергию тайкунов я вполне могу. Так что, пожалуй, от подобных авантюр лучше воздержаться. Демон, ты можешь перераспределить ресурсы в пользу усиления маскировки? Да, хозяин. Но тогда вы перестанете видеть часть боевых механизмов кибов. Делай. Главное, чтобы они меня не увидели. У нас все равно нет оружия, способного их уничтожить. Как скажете, хозяин. Демон предупреждал не зря. Часть целей бесследно растворяется в пространстве. Теперь я вижу только ближайшего ко мне робота и пару висящих над деревьями дискообразных дронов. Зато скрывающая меня маскировочная сфера ощутимо прибавляет плотности. По крайней мере так ее усиление воспринимается моими глазами. Силы постепенно возвращаются, однако тратить их я не спешу, продолжая неподвижно лежать за гнилой корягой, практически бессильный хоть как-то помешать сканерам кибов. Впрочем, в такой ситуации даже подобная мелочь может спасти жизнь, как и то, что я сохраняю практически полную неподвижность. Вот только если летающий дрон зависнет прямо надо мной, боюсь, даже усиленная маскировка может мне не помочь. Демон, ты умеешь создавать фантомы, вроде тех, что спровоцировали Кибов на открытие огня и вылазку за пределы укрепрайона? Нет, хозяин. На призраках и иллюзиях специализируется школа ветра. «Для этого нужны очень необычные техники управления скрытой силой и особые конструкты не ниже среднего ранга». Несмотря на все происходящее вокруг, голос демона спокоен и лишен эмоций. На какие-либо чувства и переживания он, похоже, просто не способен. Иногда, как, например, сейчас, это отчаянно бесит. Нельзя подпускать близко летающие дроны. С трудом сохраняя спокойствие, я пытаюсь подойти к решению проблемы с другой стороны. «Мы можем на них как-то воздействовать?» Теоретически, механизмы кибов можно брать под контроль или превращать в берсерков, но это требует большого расхода скрытой силы. Насколько большого? Огромного, хозяин. Потенциала вашего источника может не хватить. Контроль я бы даже не рекомендовал пробовать. Превратить шагающий механизм кибов в берсерка тоже вряд ли получится. А вот с летающим диском небольшой шанс есть. Что нужно делать? Задавая мысленный вопрос, я продолжаю наблюдать за ближайшим дроном. Расстояние между нами сокращается, и пока меня спасает только то, что разведчик летит не по прямой, а постоянно меняет направление движения, прочесывая сканерами местность. Наведите мой конструкт на цель, сосредоточьтесь на ней и представьте, что вы сами и есть этот летающий механизм, а вокруг вас только враги, которых нужно немедленно уничтожить, иначе они уничтожат вас. Образ необходимо подкрепить выплеском скрытой силы. Жезл поможет вам сфокусировать ее на цели и сгладит спонтанные манации, которые могут помешать нормальной работе скрытности. Чем ярче будет образ и чем большим потоком силы вы его насытите, тем выше шанс на успех. Такое реально провернуть с первой попытки? Я, мягко говоря, несколько ошарашен услышанным. Вот только деваться-то мне, похоже, некуда, ведь дрон все ближе. Это теория, хозяин. Совершенно невозмутимо произносит демон, но мне в его ответе слышатся едва уловимые издевательские нотки. Обычно на освоение этой техники, прошедшем специальный отбор ученикам, требуется не менее трех месяцев практических занятий под руководством квалифицированного наставника. Моя мысленная реакция на это пояснение оказывается несколько более бурной, чем обычно, причем с ярко выраженным уклоном в сторону ненормативной лексики. Демона мой поток сознания, детализированной массой физиологических подробностей, несколько озадачивает. «Простите, хозяин, я не смог понять полученную команду», произносит он через пару секунд. «Отставить». На самом деле этот эмоциональный всплеск позволяет мне успокоиться. Других-то вариантов у меня все равно нет. Дрон будет прямо надо мной секунд через 30, и на поиск более подходящих решений уже просто не остается времени. Я медленно поднимаю жезл, наводя артефакт на цель, и внутри камня в его навершии постепенно разгорается недобрый зеленый огонь. «План Берсерк принимается». Мысленно произношу я не столько для дема, насколько для самого себя. Начинаем через 5 секунд. Поехали!» Маркер-многоугольник намертво вцепляется в цель, окрашивая ее в красный цвет. «Я толком не представляю, что нужно делать дальше, но знаю, что для успеха необходимо много энергии тайкунов. На данный момент мне известен единственный способ заставить ее бурным потоком течь через мой организм — режим обостренного восприятия. Я никогда не умел вызывать его по своему желанию». Но в последнее время он обычно сам активировался именно тогда, когда это было мне действительно необходимо. Не подводит он меня и сейчас. Организм, еще не до конца оправившись от предыдущего форсажа, с большой неохотой вновь выходит на запредельные параметры восприятия и одновременно начинает пропускать через себя волны, нерегистрируемые земными приборами энергии, которую демон, а значит и тайкуны, предпочитают называть скрытой силой. Мне не приходится сильно напрягать воображение, чтобы представить, что меня окружают одни враги. Ведь на самом деле так оно и есть. Гораздо сложнее отождествлять себя с бездушным дроном-разведчиком, неспешно приближающимся к моей позиции. Если верить демону в собственном сознании, я должен фактически стать этим летающим диском, набитым оптоэлектроникой и прочей машинерией кибов. Я чувствую, что делаю что-то неправильно. Гадский демон молчит, хотя мог бы и подсказать, в чем заключается моя ошибка. Спрашивать его о чем-то нет времени, да и отвлечься я не могу ни на секунду. Понятно, что у меня полный швах с требующей многомесячных тренировок техникой тонкого манипулирования скрытой силой. Я лишь примерно знаю, как нужно действовать, и единственное, чем можно скомпенсировать недостаток моих умений, это избыток мощности, вкладываемой в создаваемую мной магическую конструкцию. Напрягаю все силы, но проходящий через меня энергетический поток не желает становиться полноводней, и это значит, что обходиться мне придется теми ресурсами, которые уже имеются в моем распоряжении. Камень в навершии жезла уже просто пылает зеленым огнем. От него к замедлившемуся и практически неподвижно зависшему в воздухе диску тянется, видимо, и только мне извивающаяся энергетическая плеть. Я отчаянно пытаюсь представить себя этой созданной где-то в невообразимой дали машиной, и в какой-то момент сознание едва уловимо раздваивается. Я остаюсь скорчившимся на земле живым человеком и одновременно оказываюсь в металлокерамической шкуре, висящего в небе над ним мертвого и холодного устройства, обладающего какой-то своей бездушной логикой и зачатками чего-то, что с большой натяжкой можно назвать интеллектом. Мне на мгновение становится очень страшно. Чувствовать себя этим абсолютно чуждым всему живому устройством откровенно жутко, но я пытаюсь поймать это ощущение. Оно постоянно на ускользнуть скользнуть, все время возвращая меня в мое собственное тело, и все же теперь я хотя бы знаю, к чему нужно стремиться. Продолжаю работать с потоком текущей через меня энергии, С точки зрения демона я наверняка делаю это абсолютно топорно и безграмотно. Но как там говорилось в книжках про «Дикий Запад»? «В пианиста не стрелять, он играет, как умеет». Вот и я, как умею, черпаю из непонятного источника скрытую в нем силу и загоняю ее в ту часть своего сознания, которая вселилась в разведчика Кибов. Сколько энергии при этом расплескивается по сторонам и бесполезно рассеивается, мне даже представить страшно. Времени у меня совсем мало». Секунд через 10 сканеры дрона пробьют маскировочную сферу, и тогда у меня не останется ни малейшего шанса на выживание. Я уже почти не чувствую собственного тела, глядя в мир глазами сканерами дрона-разведчика. Он видит трех наземных роботов, рыскающих в местах уничтожения фантомов, двух летающих разведчиков и еще множество активных объектов в глубине укрепрайона. Мне даже в голову не приходило, что их там столько. Увы, пока все эти цели дрон считает дружественными». Заставить боевой механизм Кибов изменить мнение выглядит для меня совершенно нерешаемой задачей. Демон говорил, что я должен фактически им стать, и только тогда можно рассчитывать на успех. Но мое сознание и так уже внутри дрона. Однако, похоже, этого мало. Я ведь все еще не считаю себя этим летающим блюдцем. Не хватает чего-то важного, а секунды уходят. Не знаю, что подталкивает меня к кажущемуся парадоксальным решению, но я, использую последние имеющиеся в моем распоряжении мгновения, на попытку дать дрону то, чего у него никогда не было и быть не могло. Эмоции. Не все подряд, естественно, а именно те, которые способны на поле боя превратить человека воина в безумного берсерка, крошащего вокруг себя и своих, и чужих. Я и сам нахожусь на грани срыва, и мне нужно лишь чуть-чуть повысить градус своего напряжения, чтобы весь сдерживаемый до этого поток жуткой смеси из паники, злости и желания во что бы то ни стало вырваться из-за подни устремился в бездушную скорлупу дрона-разведчика. И все же главным компонентом, вложенным мной в этот жутковатый коктейль, становится ярость и безумное стремление уничтожить как можно больше врагов, а точнее вообще все, что движется и активно действует в пределах моей досягаемости. Дрон резко дергается бок Я не могу управлять его действиями, ведь даже собственное сознание удержать под контролем мне сейчас не под силу. Но этого и не нужно». Летающий разведчик закладывает крутой вираж и сходу атакует своего собрата, выпуская по нему порцию поражающих элементов, таких же, какими плюются при срабатывании гаусс-мины. Неожидающий такой подлой атаки летающий разведчик получает серьезные повреждения и, кувыркаясь в воздухе, рушится в болото. Уцелевший дрон пытается уклониться от встречи с неожиданно слетевшим с катушек механизмом, и ему это даже удается, но мой ставший берсерком диск уже стремится к другой цели» который на этот раз становится один из наземных роботов кибов. Шансов улетающего разведчика против трех хорошо вооруженных и неплохо защищенных противников нет никаких. И последнее, что я вижу его глазами сканерами, это летящие мне навстречу потоки снарядов из шести автоматических пушек. Требовательный сигнал коммуникатора прервал майора Кэра на полуслое. Очередная тренировка личного состава спецгруппы шла полным ходом, и он разъяснял подчиненным допущенные ими ошибки. «Майор Кэр на связи, господин полковник!» — должил командир группы, и все бойцы, включая Шеллу, немедленно насторожились, выжидательно глядя на командира. Секунд 30 майор молча слушал собеседника, после чего коротко ответил. «Задачу понял, господин полковник. Через час группа будет готова к десантированию». Выключив коммуникатор, командир обвел взглядом своих подчиненных. В его глазах явственно читалось облегчение от того, что долгое напряженное ожидание наконец осталось позади. «Пришла команда на начало операции», — сообщил майор. «Через час наш корабль совершит прыжок во внешний пояс астероидов системы аборигенов. Дальше действуем по отработанному плану». «Вопросы?» «Место высадки определилось?» — спросил замкомандира группы сержант МАН. «Северное полушарие — центральная часть самого крупного материка». Точные координаты уже в памяти вычислителей ваших скафандров. За последние полчаса в этом районе зарегистрирована целая серия нестандартных всплесков энергии иншеров, причем последний оказался очень мощным. Начальство считает, что нужный нам абориген находится именно там. «Господин майор», — решилась задать вопрос Шела, «была ли зафиксирована какая-то реакция иншеров на происходящее? Они ведь тоже наверняка засекли эти импульсы». «Сканеры наших наблюдательных постов ничего не обнаружили». Слегка помрачнел командир спецгруппы, которую, похоже, и самого очень беспокоила эта проблема. «Хотел сказать об этом позже, но раз уж ты спросила, отвечу сейчас. В штабе считают, что противодействие нашей высадке со стороны иншеров крайне маловероятно, но я в это не верю. Потенциальный противник следит за планетой аборигенов столь же тщательно, как и мы. Сегодня на поверхности произошло весьма нерядовое событие, и иншеры обязаны были им заинтересоваться». Это очень хитрые и умные твари, и они почти наверняка утроят длительность, ожидая от нас возможных активных действий. Я хочу, чтобы вы все усвоили простую истину. Легкой прогулки не получится. А теперь хватит разговоров. Через 30 минут сбор в ангаре около десантного бота в полной готовности к погрузке. На мгновение наступает темнота, а потом я вновь оказываюсь в собственном теле. Приподнятая рука с жезлом бессильно падает на землю, а сам я не могу не то что пошевелиться, кажется, даже думать уже не в силах. Не знаю, сколько проходит времени, но в какой-то момент в моем мозгу появляется вполне закономерная мысль. Если я все еще жив, то чем тогда заняты уцелевшие роботы Кибов? Высовываться из укрытия я не рискую, а шар, судя по всему, все имеющиеся ресурсы скрытой силы вкладывает в маскировочную сферу. Так что вижу я только то, что доступно моим глазам без всякого магического усиления. Увы, доступно им немного. Демон, где противник? Силы еще не восстановились, и мысленный вопрос дается мне с большим трудом. Вернулся в укрепрайон, — лаконично отвечает мой безэмоциональный ассистент. Покажи картинку. В столь мощной маскировки уже нет необходимости. Маскировочная сфера истончается до своей обычной плотности но зато теперь я вижу, что происходит вокруг не только своими глазами, но и с помощью шара. Наверное, эту его способность тоже можно назвать сканированием, хотя тайкуны вряд ли применили бы такое определение. Но я-то не тайкун, мне можно. Роботы Кибов действительно убрались на свою территорию под прикрытием минных полей и стационарных огневых точек. Видимо, потеря двух летающих разведчиков произвела на управляющий ими искусственный интеллект должное впечатление, и рисковать дальше ценными боевыми единицами он не стал. Беглого лазучика лихих людей я тоже не вижу. Он на другой стороне болота, но засечь я его смог только когда организм перешел в режим обостренного восприятия. Сейчас я не в том состоянии, чтобы вновь пытаться его вызвать, так что, возможно, враг еще здесь, но я его просто не могу обнаружить. Как бы то ни было, отсюда нужно срочно уходить. Что могут надумать своими оптоэлектронными мозгами роботы Киевов, я проверять совершенно не хочу. Собираюсь силами, поднимаюсь из-за своего сомнительного укрытия, и продолжаю путь вдоль границы болота. До следующего известного мне перехода на другую сторону трясины остается метров 200, и я преодолеваю их без новых неприятных сюрпризов. Сворачиваю на топкую звериную тропу, причудливыми зигзагами ведущую через болото. Сейчас главное уйти подальше от укреп района Кибов, а дальше можно будет подумать и о том, чтобы вновь поискать следы гарпуна. У меня сегодня появился к нему еще один счет, требующий незамедлительного предъявления. На самом деле, я, конечно, во многом сам виноват, что влез в эту ловушку, но оставлять подобные действия без ответа однозначно нельзя. К тому же, у Гарпуна, похоже, есть очень интересный артефакт, который однозначно не станет лишним в моей коллекции. На ходу пытаюсь осмыслить детали произошедшего. Больше всего напрягает факт очень своевременного срабатывания ловушки. Видеть меня Гарпун не мог, но первый созданный им фантом, заставивший Кибов начать обстрел, Появился именно тогда, когда я оказался в опасной зоне. Правда, точно навести огонь на меня враг все-таки не смог. То есть, судя по всему, он знал или предполагал, что я где-то рядом, но обнаружить меня был не в состоянии. Как ни крути, получается, что мне элементарно не повезло. И Гарпун просто угадал время, когда следовало активировать ловушку. Впрочем, возможно, у него есть какая-то способность, завязанная на интуицию. Что-то вроде моего чувства опасности, но с несколько иной специализацией. Хотя есть ведь и другое объяснение. Гарпун специально оставил следы у разграбленного тайника и ждал в засаде моего появления, но я задержался. Ждать дольше он не мог или не счел целесообразно. Но прежде чем уходить к лагерю банды, решил подстраховаться и сделать так, чтобы у меня отпало всякое желание вести дальнейшее преследование. А что может быть лучше для достижения этой цели, чем устроить на моем пути небольшую войну? Если бы в этот момент я еще только подходил по его следам к укрепрайону Кибов. Грохот взрыва впереди точно заставил бы меня повернуть обратно. И даже если бы я их не услышал, свежие воронки прямо на цепочке следов гарпуна точно отбили бы у меня охоту идти дальше в этом направлении. Взять бы беглого лазучика живым и побеседовать с ним по душам. Но, боюсь, такая попытка может выйти мне боком. Я ведь по-прежнему не знаю всех ее возможностей. А лишний риск мне совершенно не нужен. Его в последнее время так хватает выше головы. В паре мест проваливаюсь в трясину до середины голени, но в целом тропа более или менее проходима. Выбираюсь из болота и осторожно направляюсь к месту, где гарпун ждал моего появления. Не знаю, как он ориентировался в темноте, но, похоже, для него это не проблема. Возможно, мой амулет далеко не уникален, и для сильного морфа добыть или купить такой конструкт не такая уж сложная задача. Увы, я почти не знаю мира, в котором живу. Так что подобные неприятные открытия еще ждут меня впереди в великом множестве. Я уже совсем рядом с местом, где скрывался гарпун, и, пожалуй, пора задействовать возможности артефактов. Демон, включи режим обнаружения следов. Объект тот же. Передо мной незамедлительно появляется цепочка слегка подсвеченных отпечатков ботинок гарпуна. Судя по всему, ушел он сразу после запуска последнего фантома, так что теперь у него есть неплохая фора и если я хочу разобраться с ним раньше, чем он окажется в лагере бандитов, мне следует поторопиться. Противник мне попался очень опасный, и недооценивать его нельзя. Опыт использования артефактов у Гарпуна на порядок больше моего, да и знаний у него о конструктах тайкунов тоже немало. О том, какую угрозу он мог бы представлять, если бы шары веер были сейчас у него, мне даже думать не хочется. Перехожу на легкий бег, не забывая внимательно отслеживать окружающую обстановку. Организм возмущается, требуя отдыха. Перенапрягся, в последние пару часов я все-таки изрядно. Минут через 15 вынужденно снижаю темп. Догнать врага и, возможно, вступить с ним в бой, вымотанным до последнего предела, так себе перспектива. Судя по всему, путь Гарпуну предстоит не неблизкий, так что сократить дистанцию я еще успею. Следы противника по большой дуге обходят болото и укреп район Кибов. Ведут они обратно к тропе, проходящей мимо танка, Но выйти на нее Гарпун, похоже, собирается гораздо ближе к границе леса, от которой не так уж далеко до Коробова. Понятно, что лазучик идти в деревню не собирается, но где-то в ее окрестностях его уже ждут подельники. Их, конечно, может оказаться всего несколько человек, но есть и вероятность, что лазучик выведет меня к лагерю всей банды. По ходу движения обнаруживаю три опасных участка. На двух из них притаились в ожидании своего часа гаусс-мины, а третий, похоже, держит под контролем стационарный боевой конструкт тайкунов. Какое именно не разобрать даже с помощью возможностей моих артефактов, а потому приближаться к нему совсем не хочется. Следы лазутчика на почтительном расстоянии обходят все три грозящих неприятностями места. Гарпун или очень хорошо знает дорогу, или тоже способен заранее обнаруживать подобные угрозы. Собственно, не вижу в этом ничего неожиданного. Уж слишком уверенно он чувствует себя в змеином лесу, причем даже ночью. Идти действительно приходится долго». Гарпун продвигается по своему маршруту уверенно, но осторожно, а значит, не слишком быстро. Догоняю я его ближе к рассвету. К этому моменту он уже идет по хорошо знакомой мне звериной тропе, приближаясь к выходу из леса. Я обнаруживаю мелькающий между деревьями мерцающий силуэт противника, но пока он еще довольно далеко. Собираюсь немного ускориться, чтобы сократить дистанцию, но тут на сцене появляется еще одно действующее лицо. Злой и голодный модифицированный медведь идет вдоль опушки леса. Врага он пока не видит, но если гарпун ничего не предпримет, их пути неминуемо пересекутся. Мой противник решает возникшую проблему без особых затруднений. Причем убивать попавшего под контроль тайкунов зверя ему для этого не приходится. Гарпун останавливается на пару секунд, и невдалеке от медведя возникает очень достоверный призрак бегущего человека. Зверь глухо рычит и немедленно устремляется в погоню, а беглый лазучик, выждав секунд 15, продолжает идти в прежнем направлении. Эта задержка позволяет мне подобраться к нему примерно метров на 80. Собственно, отсюда уже можно достаточно уверенно стрелять, но я пока не тороплюсь. Гарпун еще не вывел меня к лагерю бандитов, а искать место их стоянки по всем окрестностям Коробова мне совсем не хочется. С другой стороны, это ведь не рядовой бандит, а сильный морф, показавший себя очень опасным противником, и играть с ним в такие игры может оказаться себе дороже». Так и не приняв определенного решения, продолжаю следовать за лазутчиком. Границу леса мы уже пересекли, и сейчас довольно быстро продвигаемся по более открытой местности, поросшей кустарником и отдельными группами деревьев. Меня враг пока не видит, но явно что-то чувствует. Во всяком случае, ведет он себя довольно нервно, постоянно оглядывается и внимательно прислушивается к окружающим звукам. Меня его поведение, естественно, тоже напрягает, и я немного отстаю от противника, но это почти не помогает. В конце концов, Гарпун решает спрятаться и понаблюдать за тропой. Очень правильный прием, я и сам люблю его применять, но в данном случае он бандиту вряд ли поможет. Раз он не смог обнаружить меня около укреп района Кибов, значит и сейчас моя маскировка должна сработать как надо. На всякий случай на открытое место не выхожу. Вместо этого останавливаюсь и наблюдаю за противником сквозь ветви кустарника. У меня неплохая позиция для стрельбы, и, наверное, этим стоит воспользоваться. Спрятавшийся гарпун сидит неподвижно, так что промахнуться я не опасаюсь. Общее направление, в котором нужно искать лагерь лихих людей, я уже определил. Так что пора, наверное, ставить точку в этой истории. Ну или запятую, но жирную такую, упитанную. Встаю на одно колено и навожу вал на мерцающий силуэт противника. Уже рассвело, но враг скрыт кустарником, так что шар вместе с амулетом подсвечивает мне цель. Палец замер на спусковом крючке а я все еще сомневаюсь, правильно ли поступаю. Причина этих сомнений мне и самому не вполне понятна, и это меня изрядно раздражает. Возможно, я бы даже передумал стрелять. Но в судьбу врага вмешивается непредвиденный внешний фактор. В небе над нами раздается серия громких хлопков, резко бьющих по барабанным перепонкам. Мой палец на спусковом крючке инстинктивно сгибается чуть сильнее. После грохота взрывов тихий шелест механизмов вала совершенно не слышен. Однако четыре 9-миллиметровые пули, выпущенные короткой очередью, уже уносятся к цели. Я уверен, что не промахнулся, но сейчас мне совсем не до того, чтобы рассматривать результаты стрельбы. Я падаю на землю и закатываюсь под нависающей над землей ветви куста. От сканеров они, конечно, не защитят, но мне ведь пока неизвестно, что за грохот внезапно пришел с неба. Осторожно выглядываю из своего укрытия и наблюдаю картину, которую никто не видел уже полтора века, С тех самых пор, как отгремели последние залпы чужой войны. В полукилометре от моего укрытия мрачной стеной тянется змеиный лес, и в небе над ним идет яростный воздушный бой. Детали не рассмотреть, мешает облачность. К тому же оба сошедшихся схватки противника применяют продвинутые средства маскировки. Если бы они не вели друг по другу интенсивный огонь, я, скорее всего, вообще не смог бы их засечь, даже с помощью шара и амулета. Обе цели подсвечены нейтральным желтым цветом. Шар не может их идентифицировать. Понятно ли, что один из участников боя использует техники кибов, а второй принадлежит тайкунам. На огромные космические корабли, описанные в немногих сохранившихся письменных свидетельствах о чужой войне, противники не похожи. На стремительные атмосферные истребители тоже. Неплохо защищенные и довольно маневренные, но не слишком скоростные цели пытаются достать друг друга снарядами, плазменными сгустками, ракетами и еще какими-то непонятными средствами поражения выглядящими как туманные розчерки. Противники с переменным успехом отражают удары друг друга, вспыхивающими при попаданиях полусферами защитных полей. У тайкунов они наверняка называются как-то иначе, но это сейчас не имеет значения. Важно другое. Обе цели уже имеют повреждения, и, судя по всему, воздушный бой скоро закончится. Ход сражения в небе резко меняется. Если раньше оба его участника стремились одержать победу, уничтожив врага, то теперь один из них, получив очередное попадание, принимает решение выйти из боя. Цели стремительно смещаются в восточном направлении. Летающий голем тайкунов не желает отпускать своего сильно поврежденного противника и устремляется вслед за ним, но, похоже, обе стороны не учитывают один очень важный фактор. Они ведь не в атмосфере мертвой планеты бой затеяли, а устроили воздушную схватку над змеиным лесом, который очень не любит громких звуков и всяческих пиротехнических эффектов. Небо исчерчивают три стремительных рочерка взлетающих ракет. В дополнение к ним с Земли к воздушным целям тянутся цепочки ярко светящихся точек, природу которых с моей позиции не определить. Обоих сражающихся противников окутывают вспышки попаданий. Прикрывающие их щиты окончательно разлетаются бледными бесформенными лоскутами. Но, к моему большому удивлению, ни один из незваных гостей не превращается в облако бесформенных обломков. Тем не менее, повреждены они, похоже, очень серьезно. Во всяком случае, им становится совершенно не до продолжения боя, и два почти неуправляемых летательных аппарата, быстро снижаясь, уходят на восток, оставляя за собой в небе быстро рассеивающиеся полосы дыма. В том, что поддерживать горизонтальный полет они уже не могут, нет никаких сомнений. Вопрос лишь в том, где именно недавние противники встретятся с Землей. Вспоминаю карту, выданную мне полковником Павловым, и пытаюсь примерно прикинуть, где они могут упасть. Оба аппарата уже исчезли за горизонтом, Но, исходя из угла снижения и допущений, что никаких новых маневров они совершать не будут, жесткую посадку оба гостя совершат где-то в обширном лесном массиве, известном как Каинова чаще. Место это нельзя назвать приветливым. И если на борту есть люди, и кто-то из них сможет пережить приземление, этих счастливчиков ждет масса неприятных открытий. Шеллу парализовал смертельный ужас. Воздушный бой с появившимся неизвестно откуда летающим големом тайкунов начался настолько внезапно, что оно даже не успело сообразить, что происходит. Да и никто, похоже, такого не ожидал. Кажется, даже весьма скептически настроенный майор Кэр не успел поверить, что экспериментальный генератор маскировочного поля, способный спрятать небольшой разведывательно-десантный бот даже от сканеров последнего поколения, обеспечит группе беспрепятственную посадку на планете аборигенов. Несмотря на все опасения командира спецгруппы, Корабль капитана второго ранга «Бахта» без всяких эксцессов доставил бот в зону высоких орбит третьей планеты. Снижение из верхних слоев атмосферы и выход в район десантирования тоже обошлось без проблем, а вот дальше все пошло не по плану. Сигнал тревоги, оповестивший экипаж об обнаружении противника, практически совпал с первыми залпами летающего голема тайкунов. 30% ресурса силового щита выбило первыми же попаданиями. А потом вычислитель бота бросил попавшую под огонь противника машину в резкий манер уклонения, и на Шеллу обрушилась перегрузка, которую не смогли полностью скомпенсировать даже включившиеся на полную мощность гравикорректоры. Находясь в десантном отсеке, Шелла не видела, что происходит снаружи, и от этого страх и паника разъедали ее сознание еще сильнее. О том, что бой складывается не в их пользу, догадаться оказалось совсем нетрудно. Бот содрогался от ударов оружия тайкунов, частично пробивавших защитное поле. Двигатели, до этого работавшие почти не слышно, сейчас издавали прерывистый надсадный вой. Десантный отсек постепенно затягивал осочащимся откуда-то дымом. Герметичный бронескафандр обеспечивал шелу пригодным для дыхания воздухом, а иначе она, наверное, заходилась бы уже приступами кашля. Очередной близкий взрыв сотряс бот, и в стенах отсека появилось множество рваных пробоин. Кто-то из десантников сдавленно вскрикнул. Один из спецов из инженерного департамента, сидевший рядом с Шеллой, дернулся и бессильно обвис на страховочных креплениях. Все вокруг наполнилось ревом воздуха, вырывавшегося через дыры в обшивке. Тем не менее, вычислитель бота все еще пытался сохранить контроль над машиной, падающей на поверхность планеты. Двигатели работали с перебоями, периодически теряя тягу почти до нуля. Шеллу швыряло из стороны в сторону, но страховочные фиксаторы надежно удерживали ее в кресле. Сейчас в голове Шеллы не было никаких мыслей. Все ее сознание заполнил страх близкой и неизбежной смерти, а все, что она видела вокруг, только сильнее укрепляло ее уверенности, что шансов на спасение нет. Очередной удар сотрясший бот показался не столь сильным, но десантный отсек буквально пронзил насквозь поток полупрозрачной, казавшейся нематериальной субстанции, свернутой в толстый бешено вращающийся жгут. Оружие тайкунов на вылет пробило обшивку, Вместе с ней боевые скафандры майора Кэра и сидевшего напротив него сержанта Мана. В одно мгновение отряд остался без командира и его заместителя, но по глубокому убеждению Шелла сейчас это уже не имело никакого значения. В ближайшие секунды погибнуть должны были и все остальные бойцы спецгруппы, по какой-то случайности до сих пор остававшиеся в живых. Снаружи продолжали раздаваться хлопки взрывов, после которых в стенах отсека добавлялось пробоин, но бот упорно не желал взрываться или разваливаться на части. В какой-то момент сквозь панику и страх в сознании Шеллы даже мелькнуло удивление. Похоже, штаб действительно выделил для их миссии лучшую разведывательно-десантную машину из имевшихся в распоряжении флота. Свист и рев воздуха в пробоинах сменился крупной дрожью корпуса и треском ломающихся деревьев. Двигатели с предсмертным усилием выдавили из себя некое подобие тормозного импульса, и изрешеченный осколками бот наконец встретился с поверхностью, подняв в воздух тонны грязи, воды и древесных обломков. Удар, слегка смягченный поверхностью болота, все же оказался настолько силен, что на несколько минут шела потеряла сознание. Совершившись жесткую посадку, искалеченная боевая машина продолжила скольжение, расплескивая жидкую грязь и ошметки болотной растительности. Снося подгнившие древесные стволы, бот подминал под себя трясину, постепенно теряя скорость, пока, наконец, не замер неподвижно, упершись с носовой частью в небольшой относительно сухой островок. Обнаружить место крушения с воздуха не составило бы никакого труда. Помимо пропаханной ботом борозды, в небо поднимался еще и сероватый столб, смешанным с дымом пара. Однако добивать беспомощную машину оказалось некому. В небе над Каиновой чащей противника не наблюдалось. Зато буквально в километрах в пяти к северо-востоку из леса к низким облакам поднимался еще один серый клубящийся столб, очень похожий на первый. Как только оба аппаратов аппарата со снижением исчезают за горизонтом, с большим трудом удерживаясь от срыва в неконтролируемое падение, я быстро покидаю свое укрытие и пытаюсь определить, на месте ли обстрелянный мой противник. На первый взгляд гарпун находится там же, где и был до появления неожиданных гостей, но при более пристальном рассмотрении оказывается, что в кустах прячется не беглый лазутчик, а его фантом. Очень, к слову, качественный фантом. На то, чтобы распознать подделку, у шара уходит не меньше пяти секунд. Видимо, артефакт моего противника способен создавать призраки различной достоверности и с разными свойствами, зависящими от целей хозяина. Внимательно осматриваясь вокруг, пытаясь найти настоящего противника. Сперва ничего не получается, но вскоре я его все-таки замечаю. Удрал он уже далеко, а значит, если и ранен, то довольно легко. Вот ведь везучий попался. Гарпун продолжает удаляться, но фантом, сидящий вместо него в засаде, никуда не исчезает. Очень, видимо, непростой у артефакт, раз умеет создавать призраки, способные какое-то время существовать автономно. Бегу к покинутому группному убежищу. При моем приближении призрак выскакивает из кустов и бросается прочь, стремясь увести меня далеко в сторону от направления, в котором пытается скрыться настоящий враг. Становится все интересней. Во мне даже просыпается охотничий азарт. Уж очень мне хочется завладеть конструктом, способным вытворять такие чудеса. На ветках куста, за которым прятался лазучик, и на земле под ним обнаруживаю свежие пятна крови. Пожалуй, многовато ее здесь для легкого ранения. Судя по всему, гарпун бежит сейчас исключительно на адреналине и морально-волевых. Продолжаю преследование, и расстояние между нами начинает довольно быстро сокращаться. Деваться противнику некуда, так что догнать его для меня лишь вопрос времени. Но, как оказывается, буквально в следующую секунду список сюрпризов, припасенных для меня судьбой на сегодняшний день, еще далеко не исчерпан. Из точки, где я вижу все медленнее движущийся мерцающий силуэт «Гарпуна», в небо взмывают четыре сигнальные ракеты. Три красные серии, и через пару секунд одна зеленая. Причем последняя летит по большой дуге почти точно в мою сторону. Объяснять мне, что это значит, не требуется. Три красные просьбы о помощи. Зеленая в мою сторону, указание направления на противника. Не менее очевидно и то, кому «Гарпун» подает сигналы. Он ведь шел к лагерю лихих людей» и, видимо, уже почти добрался до цели. Я тихо ругаюсь, и организм, словно реагируя на нецензурную команду, проваливается в режим обостренного восприятия. Мои наихудшие опасения полностью оправдываются. До лагеря бандитов от меня чуть больше километра. Если б я не сосредоточил все внимание на преследовании Гарпуна, мог бы заметить стоянку лихих людей и раньше. Врагов впереди много, и что самой паршивой не догнать, не даже просто подстрелить беглого лазучика, я не успею... Помощь к нему придет быстрее, чем я выйду на дистанцию эффективного огня из вала. Ситуация хуже некуда. Я выдал себя нападением на гарпуна, и теперь бандиты знают, что я здесь. В таких условиях устранить главарей лихих людей будет намного сложнее. А тут еще эти самолетики непонятные, сцепившиеся над змеиным лесом и улетевшие куда-то в сторону Каиновой чащи. Мне ведь, к слову, тоже нужно в том направлении. А там сейчас начнется такой шухер, от которого лучше держаться подальше. Воздушный бой наверняка видел далеко не только я, а значит, завладеть прилетевшими с неба уникальными артефактами захотят очень и очень многие. Да что говорить, я и сам совсем не прочь глянуть, что там осталось от незваных гостей из космоса, решивших спустя полтора века навестить нашу планету. И хорошо, если их сюда просто случайно занесло. О других вариантах даже думать не хочется. Увидеть своими глазами еще одну чужую войну я как-то совершенно не рвусь. И думается мне выяснить, не начало ли это нового вторжения, захотят все сколько-нибудь значимые силы, до которых доберется известие о случившемся. Так что скоро в окрестностях Каиновой чащи объявятся и люди барона, и отряды охотников из ближайших деревень, и бандиты всех мастей, да и соседи из-за границ баронства запросто могут заглянуть на огонек. Даже, пожалуй, не просто могут, они непременно заглянут. С бандой надо что-то решать. Как ни печально, но весь мой план рассыпался в труху. И уничтожение главарей лихих людей теперь становится трудновыполнимой задачей. Можно, конечно, дождаться ночи и устроить диверсионную вылазку во вражеский лагерь. Шансы на успех довольно высоки. Но таких действий от меня будут ждать. А значит, велика вероятность нарваться на случайную пулю. Кроме того, запас патронов у меня совсем не бесконечный. А стрелять при таком раскладе придется много. В общем, прикинув разные варианты, я прихожу к выводу, что играть такие игры мне не хочется. По крайней мере, сегодня. Гарпун и его подельники могут немного подождать. В том, что они сейчас рванут на восток, я уверен, почти на сто Мой путь лежит туда же. Так что время подумать, как именно серьезно огорчить бандитов и при этом не подставиться самому, у меня пока есть. Инъекция боевого стимулятора привела шелу в чувство почти мгновенно. Кто-то сильно тряс ее за плечо и громко кричал. «Давай, подруга, очнись уже!» Шелла наконец узнала голос капрала «Ло». Похоже, десантница тоже уцелела во время воздушного боя и теперь пыталась привести ее в чувство. «Я в порядке», — с трудом выдавил из себя Шела. «Что нам теперь делать? Нужно выбираться отсюда. Вставай, я сейчас проверю остальных». В отсеке все еще висел дым, но сканеры боевого скафандра неплохо справлялись с устранением оптической помехи и картинка на проекционном экране выглядела почти четкой. Шелла с трудом разблокировала фиксаторы и попыталась встать. Если бы не экзоскелет, она бы, наверное, упала. Но искусственные мышцы позволили ей сохранить равновесие. «Один из инженеров жив и, похоже, даже не ранен», сообщила Ло, переходившая от одного бойца к другому. «Командирская сеть накрылась, так что я не могу посмотреть телеметрию. Придется всех проверять вручную». Шелла попыталась связаться с вычислителем бота, но ответа не получила. Пиктограмма командной сети тускло светилась на проекционном экране серым квадратиком. Связь с другими бойцами отряда отсутствовала. Алло, похоже, общалась с ней с помощью внешнего спикера своей экипировки. Судя по всему, бот попал под удар какого-то оружия иншеров, выводящего из строя оптоэлектронные системы. Скафандр Шеллы продолжал функционировать, так что выгорело, похоже, не все. Возможно, некоторые системы могли ожить после полной перезагрузки, но пока картина выглядела весьма удручающе. «Похоже, мы остались втроем». В голосе Капрала ловшие или послышались нотки отчаяния. «Берхи и Кок еще живы, но вряд ли протянут больше пары минут. И хранение несовместимо с жизнью. Медицинские модули скафандров сделали все, что было возможно, и я больше ничем не могу им помочь». «Где мы?» — раздался справа хриплый голос уцелевшего военного инженера. «Примерно сотни километров к востоку от назначенной на точке высадки. Это очень нехорошее место». Здесь вокруг куча сошедшего с ума старого железа времен горячего конфликта Империи с иншерами. Да и таких же безумных тварей противника тут хватает». Покореженный корпус бота пронзила короткая вибрация, и где-то справа раздалась серия слегка приглушенных расстоянием хлопков. «У нас две новости». В голосе Капрала Лоб прозвучал злой сарказм. Похоже, десантница тоже находилась на грани истерики. «Первую можно считать хорошей. Система управления ботом частично уцелела» и перешла в автоматический режим. Еще сохранилась как минимум одна турель ближней обороны. Вторая новость намного хуже. Мы тут всего пару минут, а нашим пушкам уже есть кого стрелять. Подтверждая слова десантницы, турель вновь выдала короткую очередь. На этот раз взрывы легких снарядов, выпущенных автоматической пушкой, прозвучали намного ближе. «Проверить оружие!» — выкрикнула Ло, прыгая к красному рычагу аварийного открытия парели. «Укрыться за грузовыми контейнерами и приготовиться к бою!» Убедившись, что Шелла и инженер выполнили команду, Лор ванула на себя массивный рычаг и тоже бросилась за ближайший металлический контейнер. Бронированная плита десантного люка дрогнула и со скрижащущим стоном рухнула в мутную воду, подняв фонтан и брызг. В открывшийся проем пролился неяркий утренний свет, скрытый облаками местной звезды. На проекционном экране шлема Шеллы немедленно появились красные отметки враждебных целей. Двух наземных и одной воздушной. Вновь выдала короткую очередь пушечный турель, и летающий разведчик противника вспух в небе ярким облачком взрыва. «Огонь!» — раздался в наушниках рычащий приказ капрала Ло, и Шелла вдруг ощутила странное спокойствие. Паника исчезла. Все-таки тренировки не прошли даром, и майор Керс смог вбить в мозги кабинетного аналитика Шелла Вир необходимые рефлексы. Стрелковый комплекс в ее руках слегка вздрогнул, выпустив из подствольной барабанной установки легкую управляемую ракету. Внезапно серая иконка командной сети окрасилась в зеленый цвет, и в наушниках шлема прозвучал доклад вычислителя. «Система восстановлена после аварийной перезагрузки. Генераторы маскировочного поля и силового щита реактивированы. Имеются значительные повреждения. Мощность маскировочного поля 23%. Ресурс силового щита 7%. Три из четырех пушечных турелей ближней обороны потеряны. Боевые системы дальнего действия не функционируют. Введу бой в автоматическом режиме. Полномочия командира спецгруппы переданы капралу Ло. Жду приказов. Собственно, бой уже почти завершился. Два наземных боевых робота, произведенных еще во времена империи, не смогли ничего противопоставить оружию, созданному на полтора века позже. Выпущенные ими снаряды бессильно вязли в силовом щите бота. Ответный огонь быстро превратил шагающие машины в груды обломков. Потеряв всю технику, брошенную против вторгшейся в ее владение неидентифицированной воздушной цели, вычислитель небольшого укрепрайона попытался накрыть место посадки четырьмя ракетами, но единственная уцелевшая турель ближней обороны Бота сбила их на подлете. Корректируемым снарядом автоматической пушки генераторы помех безнадежно устаревших ракет никаких проблем создать не смогли. После этой неудачной попытки противник был вынужден признать свое поражение и прекратить бесполезную трату боеприпасов, которых у него и так уже почти не осталось. Казалось бы, быстрая победа должна была поднять боевой дух бойцов отряда, но Шелла никакой радости не испытывала. Инженер, практически не принимавший участие в бою, пока отмалчивался, все еще пребывая в состоянии близком к шоку, а Ло, судя по всему, одолевали те же мысли, что и Шелло. Это наверняка был далеко не самый сильный противник. — устало произнесла десантница, связавшись с шелой по приватному каналу. «Похоже, подруга, мы в полной заднице. Почти весь отряд погиб, связи с орбитой нет, вокруг толпами бродит древняя стреляющая хрень, и еще неизвестно, выжили ли иншеры, с которыми мы сцепились над точкой высадки. Судя по тому, что нас не добили сверху, у них тоже возникло немало проблем. Но если они все же сумели совершить посадку, значит, мы неизбежно с ними встретимся, причем, скорее всего, очень скоро». Последний раз, глянув на мерцающие впереди силуэты лихих людей, я решаю временно отступить. Дожидаться, когда в мою сторону полетят мины, кажется мне не слишком разумной идеей. Может, конечно, и не полетят, но проверять почему-то не хочется. Я бы на месте бандитов непременно попробовал достать меня таким способом. Шансов мало, но даже ими пренебрегать в такой ситуации глупо. Впрочем, вряд ли у противника много боеприпасов к миномету. Обхожу лагерь по большой дуге. Взрывов за своей спиной я при отходе так и не дождался. То ли жадность взяла верх, то ли действительно мину противника почти не осталось. Тем не менее, я продолжаю проявлять осторожность и для наблюдательного пункта выбираю не самую очевидную точку. Удобные возвышенности приходится игнорировать. Бандиты наверняка уверены, что далеко я не ушел. А значит, слежу за ними откуда-то из укрытия и жду удобного момента для атаки. Посылать на ближайшие холмы разведку главари банды вряд ли рискнут. У них и так после Александровки осталось мало людей, а тут есть все шансы потерять еще и разведчиков. А вот кинуть мину другую по самым подходящим для наблюдения позициям не такая уж глупая идея. Даже не столько с целью попасть, сколько чтобы отбить у меня охоту ошиваться поблизости. Впрочем, пока все тихо. Ну, в смысле взрыва не грохочут, а так суета в стане бандитов поднялась просто на загляденье. Похоже, лихие люди сворачивают лагерь и собираются отсюда уходить. «Ну правильно, стоянка засвечена. А если в ближайших окрестностях крупный отряд баронской стражи, лихие люди не знают?» Примерно через час банда снимается с насиженного места и начинает движение на восток. «Мне удается насчитать примерно 35 человек. Да, недешево им обошлись авантюры с нападением на караван и рейдом в Александровку. Но это не глупость или ошибка при планировании. У лихих людей вполне могло все получиться». Даже должно было, пожалуй, если б в событии не вмешался неучтенный фактор в моем лице. Бандиты явно нервничают. На трактом выходить опасно, так что главари ведут их между бывшим шоссе и границей Змеиного леса. Места эти мне очень хорошо знакомы. И не упустить из виду не так уж быстро движущуюся колонну особого труда не составляет, особенно с учетом возможностей шара. У лихих людей есть обоз. Он не так уж велик, но противнику приходится выбирать путь, по которому лошади могут протащить три груженных телеги. Я же иду относительно налегке, и поэтому намного более мобилен. Очень жалею, что не захватил из города несколько гранат. Не думаю, что полковник Павлов отказал бы мне в такой просьбе. Однако грузоподъемность у меня все же не бесконечная, а весят гранаты немало. Ну что ж, придется обходиться тем, что есть, а полезных для диверсанта вещей у меня хватает. По большому счету, грех жаловаться. Повторно раненый мной гарпун едет в одной из телег. Двигаться пешком или в седле он, видимо, не может. Мне нужно идентифицировать остальных главарей банды, ведь именно они являются для меня приоритетными целями. Другое дело, что теперь я не собираюсь ограничиваться их уничтожением. Конструкт тайкунов, с помощью которого гарпун создает фантомы, вызывает у меня большой интерес и искреннее желание заграбастать такую полезную штуку себе». У меня, правда, и так уже перебор с небоевыми артефактами. Но вот именно такого в коллекции пока нет. А это явный непорядок. К Гарпуну периодически подходят разные люди, но, похоже, это просто рядовые бандиты. Главарь или главари, если их несколько, рядом с ним не светятся. Скорее всего, понимают, что за ними могут наблюдать и соблюдают осторожность. Пустая затея. Долго скрываться от меня у них не получится. Кличку одного из вожаков я, кстати, знаю. Бандит, взятый мной в плен недалеко от Александровки. Называл его «Скромом». Правда, для меня никакой практической пользы это знание в себе не несет. Я, конечно, не собираюсь форсировать события и устраивать лобовую атаку на колонну бандитов. Даже ночной диверсионный рейд в их лагерь я, если и организую, то не сегодня. А вот заставить врага паниковать и делать глупости можно позволить себе без серьезного риска. Чем я и собираюсь заняться». Идущую в восточном направлении колонну я обгоняю, двигаясь вдоль пушки Змеиного леса, и примерно через час оказываюсь на пути бандитов. Найти удобное место для засады здесь сложности не представляет. Местность изрезана врагами, перебраться через который с обозом можно только в определенных местах. Разведкой лихие люди не пренебрегают, и все подобные узости сначала проверяет конный головной дозор, но мне близко подходить и не требуется, так что все эти предосторожности бандитам не помогут. Выбираю позицию в двух сотнях метров от очередной неудобной складки местности, которую можно преодолеть только по узкому склону, спускающемуся к журчащему на дне оврага ручью, и плавно поднимающемуся наверх с другой его стороны. Когда банда спустится к воде, ее скроют от меня стены оврага. Но перед тем, как начать спуск, лихие люди окажутся у меня как на ладони. А обойти это место можно только сделав изрядный крюк по не самым приятным в плане проходимости местам. Конечно, я не питаю иллюзий, что смогу перестрелять здесь всех лихих людей, как в тире. С двух сотен метров еще попасть надо. Я, конечно, к валу уже начинаю привыкать, но стрелковой практики у меня по-прежнему мало. Впрочем, задачу нанести врагу большие потери я перед собой и не ставлю. Извести всех бандитов в округе у меня цели нет, пусть этим баронская стража занимается. Головной дозор лихих людей появляется буквально через минуту после того, как я занимаю позицию. Обнаружить меня эти головорезы вряд ли смогли бы и до того, как я обзавелся шаром тайкунов, а теперь, когда я прикрыт маскировочной сферой, о таком даже и говорить смешно. По разведчикам я стрелять не собираюсь, мне нужны не они. Проверив низину и ближайшие окрестности перехода через овраг, конный дозор разворачивается и возвращается к своим, доложить о результатах разведки, а через несколько минут в моем поле зрения появляются и основные силы банды. Искажённый шаром пространство дает мне возможность рассмотреть врагов в деталях. «Скажи-ка, демон!» — я задумчиво тру переносится согнутым указательным пальцем. «Если шар позволяет видеть вблизи то, что реально происходит на большом расстоянии, так может он и звук способен также приближать? Мне было бы полезно узнать, о чем говорят мои противники». «Конструкты, способные собирать и усиливать звук, действительно существуют», — голосом скучающего школьного учителя отвечает мой бесплотный справочник. Но школа книжников Тетфи на них не специализируется. У вашего конструкта этой функции нет. Для таких целей у командиров разведывательных манипул обычно имеются штатные амулеты, изготовленные книжниками школы СГИРа. Ладно, обойдемся своими силами. Киваю я сам себе и пытаюсь войти в режим обостренного восприятия. Увы, на этот раз ничего не выходит. Что ж, значит, не судьба. Отбрасываю посторонние мысли и навожу вал на цель. Сейчас начнется самое интересное. Попав под обстрел, враги окажутся в экстремальной ситуации, и я сразу увижу, кто из лихих людей дает приказы, а кто их выполняет. Ну или не выполняет, это уж как у них получится. Выстрел! Промаху я даже не удивляюсь. Пуля, нацеленная к гарпуну в голову, пролетает мимо и попадает в ногу едущему рядом с ним на лошади бандиту. Выстрел! Беглый лазучек начинает реагировать очень быстро. Пуля попала бы в цель, но заоравший от боли раненый заставляет Гарпуна шатнуться, И на этот раз ему опять везет. «Выстрел!» Враг пытается скатиться с телеги и спрятаться за ней, но не успевает. Пуля бьет ему под правую лопатку и сбрасывает на землю. Собственно, туда он и стремился. Правда, сомневаюсь, что он хотел оказаться там с лишними 16 граммами металла в организме. «Временно прекращаю огонь. Боезапас у меня дорогой и вне города невосполнимый». Впрочем, сейчас мне намного интереснее наблюдать за быстро впадающими в панику бандитами, чем продолжать по ним стрелять. Моя задача – выявить главарей, а не отстреливать рядовой состав банды. И главарь не заставляет себя ждать. Его резкие команды я слышу без всяких магических ухищрений, но толком рассмотреть лицо врага не успеваю. Как, впрочем, и открыть по нему огонь? Ориентируется в обстановке вожак лихих людей практически мгновенно. Он бросается вниз по склону, понимая, что во враге мне его не достать, и уже оттуда руководить действиями банды. К сожалению, грамотные действия командира способны практически творить чудеса, и даже не слишком стойкие бойцы, легко поддающиеся панике, зачастую быстро приходят в себя слышать четкие и понятные команды и, видя перед собой человека, знающего, что нужно делать в сложившейся ситуации. Колонна приходит в движение и быстро исчезает во враге. Все, что я успеваю сделать, это добавить паники удирающим бандитам, и стратив на них еще три патрона». Тяжело Тяжелораненого, а может уже и мертвого гарпуна, лихие люди утаскивают с собой. На земле, в поле моего зрения, остаются только два мертвых тела. Какими бы талантами не обладал главарь в Атаге, уйти удалось не всем. Тем не менее, свою задачу я выполнил лишь частично. Ведь надежно идентифицировать второго гларя банды у меня так и не получилось. А ведь, судя по всему, именно он на данный момент и является моим самым опасным врагом».